«Стойте!» — это был голос Дика. Дик подошел к козе, неся в руке крепкую, сплетенную из водоросли веревку, накинул ее козе на шею. Коза покорна и тупо ждала, пока ее привяжут. Потом Дик протянул свободный конец веревке Марьяни. «Види, я не хочу рисковать!» Днем они сделали привал. Долгие, потому что все выбились из сил, а Томас сшел и покачивался так, что его приходилось поддерживать. Лицо его побогровело, глаза были полузакрыты, но он упрямо шел и шел вперед, к своему перевалу. Часа через два после привала Том забеспокоился. «Погодите, как бы не сбиться, здесь должен быть лагерь, я помню эту скалу».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 Его мешок нёс Олег, арбалет взял дик. Из-за этой остановки шли, вернее, карабкались по откосу. Часа два, не больше. Потом стало плохо видно, и пришлось искать ночлег. Похолодало. Небо здесь было совсем другим. Цвета не только серым, как в лесу, а приобрело к вечеру краски тревожные, красноватые. И это пугало, потому что в небе не было надёжности. Очень хотелось есть.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 — Ну что ж, — велел Дик, — подставляйся. — Только чтобы он себе что-нибудь не сломал, — сказала Марьяна, — бедная Олежка. — Не в первый раз мотаю, — успокоил Дик. — Жуткое дело эти блохи. Ты расслабься, Олег, так легче. И думай о другом. Сначала он связал руки Олега за спиной, потом обмотал грудь и ноги. Веревки туго впились в тело, но Олег терпел. Он знал, что в припадке человек становится сильным, как медведь. Если пожалеешь сейчас, потом всем будет хуже. Застонал Томас. Его взлохмаченная пегая голова высунулась из-под палатки. Он зажмурился, не в силах сообразить, где он. Глаза Томаса налились кровью, лицо было красным, распаренным. Наконец он разглядел дико, который связывал Олега.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 Холод постепенно распространялся по всему телу. Но это был не обычный холод, а свербящий, тянущий жилы, как будто множество маленьких льдинок суетилось, толкалось в груди, в ногах. Голова Томаса начала увеличиваться. «Ну вот, вроде замотал я тебя с нос, но не тянет?» «Тянет». Олег постарался улыбнуться, но скулы уже свело судорогой. «Слушай, дико бернулся, а где коза?» «Коза? Ночью я ее слышала».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 Хоть мир вокруг него всё время менял форму и пропорции и становился всё более зыбким и ненадёжным, всё ещё сохранял способность думать. Он уронил. «Дико можно понять. Нам в самом деле не везёт». «Осталось идти совсем немного», — сказал Томас. «Я знаю. Мы идём быстро. Мы будем там послезавтра. Мы дотянем и без мяса. Ведь дотянем. А за перевалом пища, Дик, я обещаю». Дик поднял руку, чтобы показать, что слышит. Звуки далеко разносились над снежным покровом, но шага не замедлил. «Козу поймать нужно», — обернулся Томас к Марьяне. «Она нам нужна. Но не надо убивать. В этом нет смысла. Что-то меня сжжет, как жарко. Почему так болит печень? Это нечестно. Мы уже рядом». «Он убьет ее», — прошептала Марьяна. «Он обязательно убьет. Дик!»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 «Как странно, что у вас нет формы. Вы бываете толстый и потом совсем тонкий, как спичка». «Да», — согласился Томас, — «ты лежи удобнее. Почему-то сначала этот яд действует на зрение. Я помню, меня три раза она кусала. Не бойся, побочных эффектов практически нет. Не бойся». «Я понимаю, но все равно страшно потерять себя, понимаете? Вот сейчас это я, а скоро меня не будет».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 Олег протянул руку к одеялу, чтобы взять у Томаса карту и счетчик, и медленно произнес «Прости, Томас, что ты не дошел. Я беру у тебя такие ценные вещи». Он откинул край одеяла. Томас лежал, закрыв глаза, лицо его побелело, губы стали тонкими. И Олег не смог заставить себя дотронуться до холодного тела Томаса. «Погоди, я сама», — предложила Марьяшка, — «погоди». Дик поднялся, подошел к скале.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 и подъем становится все круче, а воздуха все меньше. Они ночевали, вернее, пережидали, пока кончится темнота, сжавшись в клубок, закутавшись всеми одеялами, накрывшись палаткой. Все равно не заснешь от холода. Они только проваливались в забытие и снова просыпались, чтобы поменяться местами. От Марьяны, которая лежала в середине, почти не было тепла. Она стала такой бестелесной и острой, почти птичьей кости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 но бежали все скорее, хотя ноги отказывались слушаться, и через час они были уже на дне котловины.